Когда Наполеон начал раздавать маршальские жезлы, общественное мнение тут же разделило генералов на две категории. Про одних шептались «Почему он маршал?», про других «Почему он не маршал?». Без всякого сомнения, Дюпон принадлежал ко второй категории, но продолжал оставаться дивизионным генералом. Командуя дивизией в корпусе маршала Нея, Дюпон был участником сражений при Аустерлице, Галле, Грабау, Брауксберге. За отличие в сражении под Фридландом, где его дивизия образцовой штыковой атакой опрокинула русскую гвардию, он получил титул графа империи. В рассматриваемый нами период это был опытный 43-летний дивизионный генерал наполеоновской армии, уже несколько лет, остававшийся одним из главных претендентов на заветный маршальский жезл. Карьера Дюпона была практически блестящей, и ничто не предвещало ее скорого трагического окончания. По выходу из Байоны корпус Дюпона включал в себя три пехотные дивизии генералов Барбу, Веделя и Гобера, а также две кавалерийские бригады генералов Дюпре и Приве. Он насчитывал около 25 тысяч человек, в том числе примерно 23 700 человек пехоты и 1300 человек кавалерии. Командиром первой дивизии в корпусе Дюпона был относительно молодой 38-летний генерал Барбу, сделавший головокружительную военную карьеру и ставший в 25 лет бригадным, а в 29 лет уже дивизионным генералом. Второй дивизией командовал еще более молодой, 37-летний генерал Ведель, участник сражения при Иене. А третьей дивизией – опытнейший, 48-летний Гобер, ставший генералом Французской Республики в 1799 году. Кавалерийскими бригадами в корпусе Дюпона командовали 46-летний генерал Приве, участник сражений при Аустерлице, и Иене, и 53-летний генерал Дюпре, барон империи и командант почетного легиона. Начальником штаба у Дюпона был 42-летний генерал Лежандр, барон Дарвес. Инспектором инженерных войск – 50-летний генерал Мореско, маркиз, видный военный инженер, участник осады Тулона и сражений при Маренго и Аустерлице. В мае 1808 года корпус дюпона уже находился в самом центре Испании, в Толедо, в 60 километрах к юго-востоку от Мадрида. Пехота корпуса состояла в основном из молодых, 19-летних новобранцев, плохо обученных и едва умеющих стрелять. Усиленные марши от французской границы до Толеда новобранцы перенесли очень плохо. В войсках было много заболевших и отставших. По этому поводу следует отметить следующее. Когда в голову Наполеона пришла идея завоевать Пиренейский полуостров, посадив там правителем одного из своих братьев, он и не предполагал, с какими трудностями ему придется там столкнуться. Поэтому он и посылал туда поначалу очень незначительные контингенты войск, состоявшие в основном из солдат-новичков, почти детей, считая, что этого вполне достаточно для выполнения задачи безопасности и без славы. Правда, корпус Дюпона за время марша к Толедо был усилен несколькими элитными частями, к которым относились гвардейские моряки, о которых будет сказано ниже, и несколько батальонов швейцарской пехоты из состава швейцарских полков Рединга младшего и Пре, пришедших из Талавера. Генерал Шрам принял командование сформированной сводной швейцарской бригадой, насчитывавшей примерно 1500 человек. Это усиление второго го Жиронского обсервационного корпуса было объективно необходимо в связи с особенностями предстоявших ему военных действий на территории Испании. Из обычного приграничного наблюдательного корпуса войска генерала Дюпона превратились в полноценную экспедиционную армию. С такой армией можно было решать любые поставленные задачи. Но радость Дюпона оказалась преждевременной, так как неожиданно последовало малообъяснимое с точки зрения военной логики разделение сил корпуса на три отдельных отряда. Инициатором этого разделения стал император, от которого генерал получил следующий приказ. Первая пехотная дивизия и кавалерия с самим Дюпоном во главе должны были идти ускоренными маршами на юг из Испании к Кадису. Второй пехотной дивизии надлежало оставаться в Толедо, а третья пехотная дивизия должна была поддерживать связь между первыми двумя, находясь далеко на западе в Аскуриале, на дороге между Меридой и Трухильо. Задача, поставленная перед Дюпоном, заключалась в деблокировании остатков французской эскадры под командованием вице-адмирала Россли де Миро. Пять линейных кораблей, один фрегат, примерно 34 тысячи человек и 400-500 орудий, спрятавшихся после жестокого поражения при Трафальгаре в порту Кадиса. Положение французских кораблей в Кадисской бухте было отчаянным. Со стороны моря их намертво блокировали британские корабли. Со стороны суши не очень-то дружелюбно настроенные испанцы. Дэвид Чандлер констатирует, Дюпон должен был вести летучую колонну из 13 тысяч человек, чтобы захватить Севилью и Кордову. А оттуда направиться на кадис Следует отметить, что настоящая война на Пиренейском полуострове еще только начиналась, и никто пока не относился к ней со всей серьезностью. Тем более, что генерал Жюно уже показал всем во Франции, как без единого выстрела там завоевываются целые государства. Опьяненный своими прошлыми успехами, уже бивавший и австрийцев, И прусаков и русских, генерал Дюпон также не видел ни малейшей проблемы в том, что ему предстоит встретиться с этими жалкими толпами бандитов-оборванцев. Уверенный в себе, Дюпон называл предстоявший ему поход только так. Это будет победная прогулка. Как же он ошибался! На самом деле Дюпону предстояла операция очень рискованная, так как ему надлежало совершенно изолированно от других французских войск пройти через труднодоступный горный массив Сьерра-Морена в провинцию, которая вскоре будет полностью охвачена антифранцузским восстанием». Да и одно расстояние, которое ему предстояло пройти по горным дорогам, могло бы вызвать опасения Ведь от Толедо до Кадиса не менее 550 километров Сам Наполеон больше других был подвержен эйфории, недооценки начинавшейся войны Он говорил, что одной дивизии будет достаточно в Кадисе Он ждал от Дюпона в Андалусии только больших результатов, обещая ему в случае успеха маршальский жезл. С такими же точными наставлениями и обещаниями был направлен в Португалию генерал Жюно, а в Каталонию генерал Дюэм. И это были не простые дивизионные генералы, а элита великой армии Наполеона. Именно об этой недооценке Говорят и те прискорбные факты, что второй Жиронтский обсервационный корпус был разделен на три части, а генерал Дюпон был послан на юг Испании всего с тринадцатитысячным отрядом, который включал в себя очень немного опытных ветеранов и был весьма неадекватен поставленной перед ним задачей. По мнению известного историка Пиренейской войны Чарльза Омана, Это было военное преступление первого порядка послать 13 тысяч человек такого качества в столь важную экспедицию.